Сейчас воскресенье, 29 мая, 13 часов 58 минут. Дополнительный материал называется «Хакер Джеймс Хэнли Чейз». Итак, начинаем. Проблемы информационной безопасности, разумеется, существуют не только в компьютерном, виртуальном, но и в реальном, физическом мире. Хотя, конечно, там они не носят столь масштабный всепроникающий характер. Любопытно и, на наш взгляд, весьма получительно отражается. сопоставлять действия, приёмы и методы компьютерных хакеров и физических мошенников, а также тех, кто оказывается объектом их атак. Мобильную пищу для подобных сопоставлений дают два детективных романа Джеймса Хендли Чейза. Э, всё дело в деньгах. У вас бы этом The Man Eat двойная задача, Зада Буша. Опубликованный русским переводом Московским издательством Центр Полиграфа. соответственно 2001 и 2000-х годов. Конечно, цитирование произведения по этим изданиям естественно наносит фрагментарный характер. Про money все дело в деньгах. Э, события происходят в конце 50-х годов. Заметим в скобках, что уже тогда компьютеризация производственных процессов достигла весьма высокого уровня. Несомненным лидером среди производителей ЭВМ была корпорация IBM, большие машины, которые управляли, например, работой сборочных конвейеров крупнейших заводов. что уже в то время давала возможность осуществить конвейерную сборку автомобилей по индивидуальным заказам, по индивидуальной комплектации. Главный герой романа Джефф Холлидей. Его шантажирует женщина по имени Эйма Маршал. Слова Джеффу, владеющей за его персонажем. Она улыбнулась мне, и эта её улыбка у меня всё похладила внутри. Я знаю, что ты задумал, Джефф. Ты ведь решил убить меня, не так ли, Джефф? Но в этот случае у меня есть меры предосторожности. Она швырнула мне на колени клочок бумаги. Будешь переводить мне деньги на этот счёт. Этот счёт в банке Pacific and Union в Лос-Анджелесе. Это не мой банк, но у них есть указание переводить деньги на другой счёт, и ты никогда не узнаешь, куда именно. Я не оставлю тебе никаких шансов. Ты никогда не сможешь узнать, куда мне переводить деньги и где я буду жить. Так что не, не надейся, что сможешь увидеть меня, Джеф. Потому то после этой встречи ты никогда меня больше не увидишь. Я стал до поборола чайные желания схватить её за горло и задушить прямо здесь. Я смотрю, ты обо всём позаботился. Думаю, что да. Я ухожу. Если она сейчас уходит, мне надо пойти за ней. Если потеряю её из виду, не смогу больше найти. Фирменный итальянец снова появился на пороге своей каморки, на этот раз сопровождавший двух очень подозрительных личностей, и они встали возле входной двери. Я попросил этих ребят задержать тебя здесь, пока я ещё разговарим. На твоём месте я бы не стал с ними связываться. Они ребята крепкие. Я вышел из отеля и быстро сошёл по ступенькам и исчез в глубине темне. Протеированный фрагмент богатых любопытных моментов. Главный герой хотел бы разделаться с шантажисткой Но та даром, что наркоманка и вообще женщина легкого поведения применила анонимизатор, чтобы Холиде не мог ее найти. Дополнительным защитным рубежом, предназначенным для того, чтобы на некоторое время задержать атакующего, послужили меры физической защиты. Итак, перед героем стала задача найти Рему Маршал, подчеркнем с двумя L в конце фамилии, Маршалу, по косвенной ссылке к номеру промежуточного банковского счета. Для ее решения в условиях отсутствия сетевой связанности Холиде пришлось физически добираться до банка. Самолет приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса около часа дня. Я взял такси и поехал в банк Pacific and Union. В последние две недели каждую свободную минутку я напрягал свой мозг, пытаясь придумать, как разузнать адрес второго банка, куда Риме прислали деньги. Ясно, что в Pacific and Union он есть, и я должен был разузнать, где, могу, где могут содержаться эти данные. Расплатившись с таксистом, я вышел и с облегчением увидел, что банк довольно крупный, ведь я боялся, что он окажется небольшим отделением с маленьким штатом сотрудников, которые легко запомнят меня. В обвинило общественного помещения сидели клерки, занятые работой с калькуляторами, катревальными аппаратами и тому подобным. Ещё дальше находились специальные кабинки для служащих банка. Я встал в конец в небольшой очереди, предварительно взял со стойки бланк на открытие счёта, вытащил из бумажника 10 пятидолларовых купюр. Через несколько минут я был уже вторым. Я блокировал часть на стойке в нужных местах, написал на бланке большими печатными буквами: Рима Маршов и оплачено Джона Джоном Гамильтоном. Операционист взглянул на квитанцию, поднял резиновую печать, но вдруг нахмурился. «Боюсь, вы ошиблись, сэр», — сказал он, посмотрев на меня. Я повернул к нему голову. «Что значит ошибся?» Поколебавшись, он еще раз посмотрел на бланк. «Сейчас, в одну секунду». Все сработало как нужно. Он взял с собой квитанцию и, отойдя от своего места, быстро пошел вдоль стойки к лестнице, которая вела наверх. Я отошел от стойки, чтобы мне было его видно. Он поднялся по лестнице на галерею, которая шла по всему периметру холла, и прошел к девушке, сидевшей возле большого аппарата, и что-то ей сказал. Она повернулась на крутящийся стул к большой таблице, которая висела на стене. Она провела пальцем по таблице вниз, ей показалось по какому-то списку имя, потом повернулась к своему аппарату, нажала кнопку, и через секунд оттуда выскочила карточка, которую она дала операционисту. Сердце моё чещённо застучалось. Я знал, что это был за аппарат, автоматическая поисковая машина. У каждого клиента банка был свой код, в обмен на который машина выдавала все данные клиента. Я видел, как операционист внимательно смотрит в карточку, потом в мою квитанцию. Он отдал карточку обратно девушке и запешил к мне. «Вероятно, вкралась какая-то ошибка, сэр», — сообщил он. «У нас нет такого клиента». Вы «Уверены, что именно написано правильно?» Я подёрнул плечами. «Ну, не знаю. Этот карточный долг, она дала мне название вашего банка. По-моему, у неё другой банки. Вы просто пересылаете ей туда деньги». Он пристально посмотрел на меня. «Все верно, сэр. Мы оказываем эту услугу нашим клиентам, но среди них нет дамы с таким именем. Может быть, Римма Маршалл с двумя «Л». «Откуда я знаю?» сказал мне. «Лучше еще раз уточню». Потом, небрежно, как бы, между прочим, я спросил. «Кстати, может быть, вы просто дадите мне адрес, и я вышел ей чек?» Он и глазом не моргнул. «Если вы пошлете письмо на адрес банка, сэр, можете не сомневаться, что мы немедленно перешлем его ей». Я знал, что он ответит именно так, но все равно почувствовал. «За разочарование». Как мы видим, герой задумал осуществить несанкционированный доступ к информационной системе банка с целью раскрытия конфиденциальной информации. Первым этапом операции, как и положено, является разведка. Отслеживание обработки пробного и заведомо некорректного запроса позволило определить расположение основных компонентов информационной системы. Это способствовало физической открытости инфраструктуры обработки данных и точно определить цель атаки автоматическую поисковую машину. Отметив, что фактором, способствующим сокрытию следов ее успеху злоумышленной деятельности, является большой объем регистрационной информации и связанные с этим сложности ее анализа и выявления подозрительной активности, в Большом Банке не запоминают посетителей и нюансы их поведения. Обратим внимание на образцовые действия операциониста. Он не дал вовлечь себя в выполнение запроса запрещенного политики безопасности и переадресовал атакующего к соответствующему штатному сервису, сохраняющему анонимность адресаток. После разведки наступает очередь следующей фазы. Прямой атаки. Первый шаг сделан. Теперь я знал, где содержатся данные о клиенте. Оставалось их только достать. Я взял такси и приехал в тихий, недорогой отель с наутную комнату, и как только зашел в свой номер, сразу же позвонил в банк Pacific and Union. Я попросил, чтобы меня соединили с управляющим. Когда управляющий взял трубку, я представился Эдваром Мастерсом и спросил, не можем ли мы встретиться завтра в 10 утра. Я сказал, что у меня к нему дало деловое предложение. Он назначил мне встречу на 10.15. Герой применил маскарад в стандартном приеме злоумышленников. В банке я был за минуту до назначенного времени. Меня сразу же повели в кабинет управляющего. Я начал с того, что являясь представителем крупной строительной фирмы, в ближайшее время мы намерены открыть филиал в Лос-Анджелесе. А посему решили открыть счет в Pacific and Union. Я намекнул, что у нас весьма солидная фирма с большим оборотом. Похоже, произвел на него впечатление. Все, что в его силах, сказал он. Он будет счастлив исполнить. Мне стоит только попросить, и все услуги банков в моём распоряжении. Думаю, больше мне пока ничего не понадобится, сказал я, помолчав добавил. Впрочем, не в вот ещё что. Я заметил у вас тут очень современное оборудование. Мне что подобное я хочу установить у себя в офисе. К кому мне обратиться? В некотором роде наш бизнес с родни вашим. Я осторожно приближался к цели визита. У нас есть клиенты по всей стране. Мы постоянно должны поддерживать с ними связь, причём приходится во всё время обновлять данные. Я заметил, у вас есть автоматическая поисковая машина. Похоже, она довольно удобная. Вы и сами ею довольны? Мне повезло. По-видимому, этот агрегат составлял предмет его гордости. Прошу вас, мистер Мастерс, если она вас заинтересовала, я буду счастлив показать, как она работает. Мы ее очень довольны. Хотите посмотреть машину в действии? Я сейчас попрошу мистера Флемминга показать ее вам. Я поднялся, ноги мне слегка обмякли. Я уже был на полпыти к цели, но впереди замаячила вторая половина. В отличие от операциониста, правляющий поддался на улов героя, предъявившего поддельный самоподписанный атрибутный сертификат. Вместо того, чтобы этот сертификат верифицировать, он соблазнился привлекательными для банка значениями атрибутов и делегировал право доступа к поисковой машине. Девушка, сидела, сидевшая за машиной, повернулась на своем стуле и вопросительно посмотрела на нас. Флеминг представил меня, затем, подавшись чуть вперед, начал свой рассказ. «У нашего банка 3500 клиентов», — говорил он, — «каждому присвоен номер». Список номеров размещен на этом табло. Он указал на уже известную мне таблицу. Я подошел поближе и принялся ее разглядывать. Лихорадочно пробегая по столбцам имен, наконец нашел имя Римма, и ее номер был 2997. Мой мозг впитал эти цифры, как никогда еще ничего не впитывал, быстро и жадно. «После того, как мы нашли номер», — продолжал Флеминг, «все, что нам остается, это набрать его на клавиатуре, и регистрационная карточка немедленно выскакивает вот на этот поднос». «Объясняете вы понятно», — сказал я, «но как это работает?» Девушка снисходит новую в нос. Поверьте, эта машина работает безотказно. Тогда продемонстрируйте нам, попросил я, в ношу 7 ответь. Возьмём первый номер в нашей таблице, сказал левик. R item номер 0001. Miss Waiter, дайте нам карточку мистера Аткина. Девушка повернулась к машине и пальцем нажали по клавише. Машина жила, загудела и точно выплюнула на поднос с карточкой. Вот так и на работе сказал Флеминг, улыбаясь счастливый бык. Я понял руку. Позвольте мне. Я скептик. Может быть, это карточка не мистера Эйткена. Попрежнему улыбаясь во весь рот, он протянул мне карточку. И за хмурым башкитом было распечатано имя Эйткен. Пожалуй, впечатляет. Наверное, действительно имеет смысл платить деньги такие деньги. А можно я сам попробую набрать номер? Конечно, господин Мастерс, прошу вас. Я склонился над клавиатурой. Я нажал клавишу, которая сложилась на номер 2997. Чёрт, моя так бешено стучало, что я испугался, как бы Флеминг и девчонка не услышали. Машина снова загудела, карточка показалась в металлической щели. Я почувствовал, как у меня на лице выступает пот, я посмотрел на машину, не отрываясь и ждал. Наконец карточка отказалась на подносе. Флеминка и девушка улыбнулись. «Номер, который вы набрали, принадлежит мисс Риме Маршал», — разгласил Флемин. «Смотрите сами, убедитесь, что это ее карточка». Я протянул руку, вот что я увидел. «Рима Маршал, счет э, Санта-Барбара, кредит 10 тысяч. Просто чудо!» Я как мог старался скрыть дрожь и голос. «Что ж, большое спасибо, это как раз то, что мне нужно». Полчаса спустя я уже мчался в Санта-Барбару на взятой на прокат машине. Получив физический доступ к поисковой машине, герой выполнил нужный запрос и раскрыл необходимую ему конфиденциальную информацию. Дальше требовалось не делать следующий шаг, пойти по ссылке и найти саму Римму. Холиды едет в известную всем Санта-Барбару. Прямо напротив банка располагался небольшой отель. Я попросил комнату с видом на улицу. Я подошел к окну, банк был как на ладони. Я знал, что не посмею повторить тот трюк, что использовал в Лос-Анджелесе, дабы загнуть на ее регистрационную карточку. Если бы досидеть у окна и наблюдать, возможно, мне удатся увидеть, когда она придёт в банк, а потом выследить её. Но для этого нужно много времени, а я должен быть на работе не позже, не позже послезавтрашнего утра. Но, может быть, мне повезёт и завтра я вы вижу её. Я решил ждать хоть вся шансов, что она появится здесь именно завтра. Ой, как мало. На следующее утро я подвынулся и сел к окну, и я надеялся до последнего. Но когда двери банка закрылись, я впал в такое отчаяние, что готов был перенести весь город. Похоже, шансов найти Риму и до того, как придёт срок второго платежа, больше не было. Весь вечер я лихорадочно пытался придумать какой-нибудь другой способ её поиска, кроме безнадёжного наблюдения за банком, но не мог. Совершенно бесполезно было ходить по улице, надеясь случайно её встретить, к тому же это было опасно вдруг она меня заметит первый и исчезнет из моего поля зрения навсегда. Внезапно мне пришла в голову идея: а может быть, обратиться в детективное агентство? Но потом понял, что не посмею это сделать, потому что, когда я её найду, я должен буду её убить. Так есть-то меня наверняка запомнят, и не скажут полиции, что я их нанял, а полиция начнёт розыск. Я должен сделать всё сам. В достижении в сети герой не придумал ничего лучшего, кроме как прослушать, то есть или просматривать сетевой трафик вблизи серверов в надежде на то, что разыскиваемый клиент обратится в это время к этому серверу. Поскольку эта деятельность не представлялось возможным автоматизировать или перепроручить агенту-посреднику, прокси-агенту, пришлось осуществлять её самому. Как и следовало ожидать, результат оказался отрицательным. Отметим, что атакующий опасается действовать там, где хорошо налажен сбор и анализ бистроциальной информации в небольшом отделении банка за пятиным агентством. Считаю, опасность прослеживания источника атаки реальна. Прошло несколько дней. Герой провёл, перевёл на счёт шантажиста очередную сумму. Ударным трудом доработал ещё несколько углов и решил повторить попытку, вернувшись к Санта-Барбаре. Наблюдение за банком вновь ничего не дало. В отчаянии Холлидей решает расширить зону прослушивания сети, осуществляя её в случайных точках. Он отправляется бродить по улицам, как следовало ждать в полном соответствии с законами жанра, ему повезло. Я собрался уже будет идти дальше. Вдруг из ресторана выбежал крепкий мужчина и нагнул голову и римнулся по деревянному пирсу в мою сторону. Когда он пробегал под фонарем, свет упал на его плечи, и я вдруг узнал кремовое пальто и брюки бутылочного цвета. Это был приятель Рима. Если бы не дождь, ему не пришлось бы бежать, нагнул голову, и он бы заметил меня и наверняка узнал. И теперь он искал что-то в бардачке понтиака-кабриолет, потом он, видимо, нашел, что искал, развернулся и вернул назад в ресторан. Некоторое время я смотрел ему вслед, затем не дергал. Вчера приобежал к Понтиаку, я смотрел его. Это был выпуск 1957 года, довольно в хорошем состоянии. Я быстро нашёл регистрационный номерчок на руле и поднёс к нему лупу. На нём было аккуратно выведено: Это во Зари, Бунгало, Ласточный берег, Санта-Барбара. Было ли Римо с ним рестораном? Живут ли они вместе по этому адресу? И тут я их увидел. Они бегом выскочили из ресторана, нырнули в Понтиак и уехали. Если бы я внимательнее не следил за машиной, наверняка упустил бы их. Так молниеносно всё это произошло. В информационных системах А у объектов может быть несколько представлений. Если права доступа к этим представлениям различаются, есть вероятность раскрытия конфиденциальной информации. В данном случае общедоступная информация владельца автомобиля оказалась альтернативным представлением тщательно скрываемого адреса Римма Маршалла. Обратим внимание на важность постоянной готовности и высокого уровня детализации при сборе регистрационной информации. Смотреть надо всегда и все. Вдруг, что интересное, пропустишь. Итак, герой получил нужную ему информацию. Что было дальше, спросите у чьих. Центральная проблема романа "Двойная задача" идентификация и аутентификация. Это неудивительно, поскольку там действует всё строблиницы похожих на две капли воды только одних им брют, которая в Лондоне. Начальник отдела претензий страховой компании, его фамилия Меддекс, поручает следователю Василию Хармсу разобраться с подозрительным полисом. Стиву помогает его жена Элен. Почало, как положено, Меддекс вводит Хармса в курс дела. Он полиняет страхового агента Алана Гудиера, э, продавшего полис. Пока меня не было в Phoenix Nomads, эта компания приняла полис, к которому я я бы не рискнул притронуться, даже двадцатифутовой палкой. Все наши агенты думают только о личных комиссионных и ни о чём другом. Что за проблема с полисом? Это нестандартный полис это первое. Компания с такой репутацией, как наша, не имеет права выдавать нестандартный полис. Мы мы тратим тысячи долларов каждый год, чтобы платить юристам, которые составляют нам надёжные типовые договоры, и вдруг ни с того ни с сего принимаемся писать договор с вами. После того, как Гудьер продлил страховку, он пошел в бар, видимо, чтобы это было на это дело отпраздновать. Вот тебе пример того, как наши агенты тратят рабочее время. По его словам, он разговаривал со спальнем, который назывался Брэдом Дэнни, мелким театральным агентом. Разговору не изошел о страховании от несчастных случаев, и Дэнни сообщил Гудьеру, что как раз такая страховка интересует актрису, которую он представляет. Одно только это должно было насторожить Гульера. На Хоть и страхование от несчастных случаев клиентам приходится всучивать насильно, но на них спроса нет. А когда кто-то заводит разговор о такой страховке для другого, то сигнал тревоги звенит вовсю. В этом баван Гульер подумал только о новом куске комиссион, который ему пригодится, чтобы заплатить за свою прекрасную машину. В тот же вечер он назначил встречу с этой девицей в отеле Корт. Даже мне известно, что отель Корт это такое место, где можно снять номер на час и никаких вопросов. Один знающий своё дело не будет иметь дела со страхователем, который живёт в отделе ко. в процитированном фрагменте представлен целый букет признаков подозрительной активности в данном случае нетипичного поведения, на которое у начальника отдела претензии к Беню. То, что страховой агент эти признаки проигнорировал, Меддок объяснил желание получить комиссионные. Гипотеза правдоподобная, но не единственно возможная. Очень важно и получить на момент опасность использования нестандартных решений из стандартной политики безопасности, архитектуры реализации и тому подобное. С вероятностью 1 можно утверждать, что в сложных и нестандартных решениях есть уязвимости. продающийся экспорт из Лумышенки. Апробированность и простота краеугольный камень информационной безопасности. И продолжим цитирование. Он встретился с этой девицей в Петрожалом Мюнхен. Её зовут Сиюзин Джелерт. Её интересовало личное страхование от несчастного случая на сумму 100.000 долларов. По-видимому, она заняла занята в шоу-бизнесе и готовит новый номер. Частью этой подготовки является использование страховки при планных целях. Я не понимаю, чего ради прессу должен потрясти тот факт, что какая-то актриса за застраховалась от несчастного случая на 100 тысяч долларов, а Гудер и не подумал полюбопытствовать. Эта девица и Дэнни внесли некое предложение. Они сказали, что пока не заинтересованы в страховании жизни этой девицы, полис им нужен был для того, чтобы ее имя попало в газеты. Они предложили сделать так, чтобы мы не несли ответственности за любые известные риски, и эти риски должны были быть перечислены в страхорке. Поэтому по их словам, взносы можно было бы определить чисто символическими. Вот он этот полис. Втроём они сородили список известных рисков смерти, и эти риски здесь перечислены. Улавливаешь смысл? Если эта девица погибнет по одной из указанных здесь причин, мы не платим. Но если она умрёт по какой-нибудь другой причине, которая здесь отсутствует, то мы платим. Ты понял? Я сейчас тебе это зачитаю. Слушай внимательно. Он довольно длинный. Он начал читать. Гражданин застрахован и по этому полису не имеет претензий к компании. Если его смерть наступит вследствие выстрела, удара ножом, действия яда, пожара или утопления в воде, любого несчастного случая, связанного с общественным транспортом, воздушным транспортом или автомобилями, велосипедами, мотоциклами или любыми другими средствами передвижения, вследствие самоубийства или болезни, падения с большой высоты или ранения упавшими сверху предметами, вследствие удушения, асфиксии от ожогов или черепно-мозговых травм, в связи с нападением домашних или детских животных, насекомых или рептилий, в связи с неисправностью реперпроводки или оборудования любого типа. Перечислив эти риски, она получает страховку на 100 тысяч долларов при взносах 15 долларов в год. Это просто грабёж, улыбнулся я. Гудеер предусмотрел все риски. Ты уверен, Мэддекс подвелся вперёд? Ладно, мы к этому ещё вернёмся, схватил полис и потрясаем передо мной. Здесь чёрным по белому написано, что мы заплатим 100 тысяч долларов, если девицу... Он умер по любой причине, кроме тех, что указаны в полисе, по любой другой причине. Разве не чудная ситуация для какого-нибудь хитрого негодяя, который хочет нас надуть? Неужели к некоторым раздражению воследанился я? По-моему, Гадир предусмотрел серисть. Как известно, есть два разных подхода, закладенных в основу политики Джавард. Первый звучит как разрешено всё, что не запрещено. Второй запрещено всё, что не разрешено. страховой полис Сьюзен Джевард построен в соответствии с первым подходом. Его родовой дефект в том, что на практике предусмотреть все опасные случаи и запретить их невозможно, описываемые в романе. Часто событие демонстрирует это. И для всяких сомнений следует применять только второй подход. Понимаю, вчера я думал точно так же, но теперь я так не думаю. Я сегодня обедал с Сэндрюсом из Санкт-Петербурга. General vi viability. Мне нужно отдевиз. Джерр. Он мне сказал, что его компания приняла полис на 1000 таких же условий и для той же самой девиз. Я пошёл и поговорил ещё с кем. И Джерр заключил вот такие же договоры на ту же сумму ещё девяти страховыми компаниями, что в итоге даёт миллион долларов при ежегодных взносах в 150 долларов. Ну и что ты мне скажешь? Миллион, в смысле, не? Большая сумма. Но это не доказывает, что дело-то мошенническое. Ещё какая мошенническая? Морачное Мра пренебрежение с Maxdex. Более того, это плановый виск. Но постойте. Да, именно так, Genuine Meder. Рез мы с колоколом по столу за 20 лет я в таких ещё ни разу еще не ошибся. Я чую виск. Если в системах активного аудита применяется пороговый подход, а злоумышленникам требуется получить определённое количество ресурсов. Они могут осуществить распределённую атаку, запрашивая необходимые ресурсы у нескольких систем, и при этом не превышая индивидуальных пороговых значений контролируемых параметров. Агент полез на миллион долларов это слишком. А действенность 10 100.000 каждый. А сетевых систем по сравнению с изолированным своей есть ли, поскольку у его мышников распределённый среди имеется масса дополнительных возможностей для проведения успешных атак. Далем Эдэкс и Хармс делают слабые, не систематично попытки протестировать стандартную политику безопасности на дивне внезия. Тут им не удаётся, что, конечно, не доказывает, что подобного изъяна не существует. Медд абсолютно прав, что не застряётся на конкретном способе убийства, а желает решить проблему кардинально, аннулировать с польз Но скажите мне, каким образом он, то есть Дэнни, собирается уби её убить и предъявить нам претензию? Да, понимаю, всё это кажется вполне надёжным, не так ли? Но я поставлю свой последний доллар на то, что этот парень знает, как обойти список. Хорошо, допустим, но это ничего не говорит о том, каким образом он мог бы её убить. Если бы вы придумали хотя бы один способ, я бы больше поверил в то, что это мошенничество. Немного поразмыслив, Мэддик неверно предположил. Ну, она может умереть от страха. В полисе этого нет. Вы шутите? Да людям говорят от страха, но судебный следователь называет это инфарктом. А инфаркт это болезнь. А в полисе оно предусмотрено. Нет, нужно что-нибудь более оригинально. Мендекс, пожалуй, плечами. Да я, кто бы ни стоял за всем этим, он придумал заковыристую идею, которую мы за 5 минут не разгадаем. И нет не волнуют. Я хочу аннулировать этот полис, пока на нас не свалился какой-нибудь сюрприз. Кроме перечисленных причин смерти, которые вызвали бы подозрение у любого мал маломальски опытного человека, есть ещё вот эта штучка внизу страницы, взгляни. -ка. Он расшил мне полис. Под незымысловатой словом царапной детской рукой подписи я видим чернильные пятна. Чёт и чёткий отпечаток большого пальца. Узнаю у Гадера, сказал Мэддекс. И ёли это печать. Выясни, как он оказался на полисе. Мне кажется, его оставили намеренно. Причина может быть в желании гарантировать, что мы не попытаемся оспорить оплату в сомнившейся подлинности документа. Вот. Наконец мы добрались до проблемы аутентификации, причём биометрической и кроме того, удалённой. Medex и Hermes не ви не видели, кто и как оставил отпечаток большого пальца. Далее она будет складывать многократ. И каждый раз будет отсутствовать важнейший элемент надёжной аутентификации целостность сеанса, в рамках которого аутентификация проводится. В наличии оказывается либо идентификационная, либо аутентификационные данные, но нет не то и другое вместе. Стив Хармас и его жена Элен встречаются со Сьюзем Джевард с ее артистической уборной. После встречи между супругами произошел следующий диалог. «Пока она тебя охмуряла», — холодно сказала Элен, я стянула ее зеркаль. Примем здесь два великолепных отпечатка большого пальца. Не хочешь сравнить с тем, что на полисе? «Конечно хочу, какая же ты умница, а я и не подумал о том, чтобы добыть ее отпечаток». Ты не дашь мне свой оттиск. Попрошу я и ленты, и думаю, взять немного тонкого порошка. Вот прекрасный печать. Совершенно чёткий. Посмотрим, посмотрим, нет ли характерных особенностей. Возгляни. Здесь веёлочко вверх и влево, и чёткий завиток в центре. Я поднёс полеск к свету и последовал, исследовал смад на печатке под подписью Сьюзен. Да, то же самое. Вот веёлочко, вот завиток. Ну что, теперь это довольно. Единственный экземпляр аутентификат ау... аутентификационных данных был добыт при посещении острова, на котором проживала его малоушедшая сестра-близнец Юзем по имени Корин, её муж по фамилии Конн. Пока Элен пожимала ей руку на прощание, я достал пачка сигар и предложил Корин закурить. "О, спасибо", воскликнула она и протянула руку за сигаретой. Тут я нарочно выпустил портсигар, и она была вынуждена его поймать. Что ж, по крайней мере, мы не зря потратили время. Теперь у меня были её отпечатки пальцев. Интуиз не спотрый и не мог насмотреть отпечатков, оставленных корен на блестящей поверхности притигара, где у меня, что она не имела отношения к тому отпечаткам на полсе. Если отпечаток на полсе поставил один из сестёр, то на острове на острове стивке левно встретились другой. Но кто из них на самом деле сигнул, кто корен? Пока совершности определить не удалось. А через несколько дней произошло предсказанное Малдексом убийство. Я листал страницы, проглядывая с головы. И где-то через полчаса мне на глаза попалась маленькая заметка внизу страницы. Пробежём глазами заглавие, я начал было читать следующую заметку, но вдруг насторожился и вернулся к предыдущему заголовку. Э этот раз он поразил меня как удар в лицо. Трагическая гибель танцовщицы из тепла крови на пустынном острове. Так я это читал, отрывисто, спросил Мэйдкса, хлопнув по лежащей перед ним в газете. Да, ответил я, подвинул в себе ногой тугой садей. Там мало что сказано, но видимо, наши полисы стали дороговаты на выходить. Значит, ты считаешь, что они заявляют претензию? «Не знаю, но смерть от потери крови в списке не значится. Пока подробности неизвестны, я пытаюсь учитывать все возможности». «Я знаю подробности», — сказал Мэндекс. Девица умерла вчера днём. Очевидно, она жила на острове у Конны в ожидании переезда в День Йорк. Конн говорит, что покинул остров сразу после десяти утра. Сьюзан ему сказала, что собирается убрать в доме, пока его не будет. Она хотела унуть окна и попросила у Конны стремёнок. Он сказал, где её взять, но предупредил, что она плохая. Одна из ножек могла вот-вот сломаться. Все окна там не выше семи футов. Я надтрепевала, что подоть будет невысоко. Бытьём около нано занялась только во второй половине дня. Когда она мыла одно из них, нож инструмента подломился, сьюзом рванул вперёд прямо на окно. Инстинктивно она пытаясь защититься, упёршись в оконное стекло, во вторую, во вторую оно разбилось и глубоко порезало ей запястье, ведя артерии. Тут мелкая неприятность преврачилась в угрозу для жизни. Когда ты один перерезанная артерия на обеих руках, нелегко перевязать. Кровь при этом море, и сьюз в паловплане, нож, крошиб наружно во всех комнатах. Видимо, она бесцельно бегала по дому. искала бинты, то ли просто металась в страхе. Там валялось два пропитанных крови полотенца, а она порвала на бинты какую-то тряпку и завязала себе запястье. Так её и нашли. Повязки не были достаточно тугими, чтобы остановить артериальное кровотечение. И это неудивительно. Сделать тугую повязку на собственном запястье, когда руки скользят от крови, практически невозможно. Должно быть, она уже больше не надеялась сама остановить кровотечение и пошла к плотке, стремясь добраться до берега и людей. Но было уже поздно. Судя по следам по дороге, причала она Если Крас падал, вернувшись на остров, кон обнаружил его рядом с лодкой. К тому моменту времени она была мертва около 2 часов. Какой кошмар, сказал я. Мендекс пожал плечами. Коронерское расследование назначено на завтра. Очевидно, вердикт будет таким: смерть от несчастного случая. Нет никаких доказательств, что это было подстроено. Когда Анастасия Кроу был в отеле Springville, забрал свою почту. Его видели несколько человек. Жена была в это время на пути в Бой на Спаис. день Нью-Йорк. А все передвижения рейса отслеживаются копами, что сидят у него на хвосте. И у них у всех железные алиби. И вообще нет никаких оснований клонить шерифа к мысли о нечестной игре. Кроме того, что она застраховала на миллион на том дне. Мы не будем заниматься крик КТВ, что вы дискутировать о том, является ли стремянка оборудованием и можно ли считать, что утечение смерти стало предусмотренное полисом поломка оборудования, а не новые ну, ножки стремянки, а не потеря крови. Если мне верить в том, что страховая претензия будет заявлена стив Хармс пытается доказать факт убийства. Сделать это можно только, став лично жертвой. Хармс инстанцированно проникает в моргу, находящийся в том же здании, что и офис шерифа. Там лежала Сьюзен Джевард. Мёртвое печенье лица было высковым и белым, как первый снег. Это действительно была Сьюза. Те же черты лица, те же светлые волнистые волосы. Я ещё немного откинул покрывало и на правой груди заметил маленькую тёмно-красную водянку в форме полумесяца. Секунду я смотрел на нее, пытаясь вспомнить, видел ли я ее раньше. При первой встрече я достаточно близко видел корень, чтобы заметить. Майка, которая тогда была на ней надета, могла бы ее скрыть. Но когда Сьюза танцевала на сцене, я сидел слишком далеко, и такое маленькое пятнышко могло бы просто быть запудрено, чтобы только быть заметным. Лишь по этой родинке можно было судить, что лежащая передо мной мертва девушка Сьюзом. С собой у меня был прибор для снятия отпечатков пальцев. Стараясь спешить, я снял отпечатки с холодной мертвой руки. Быстрое изучение результатов сообщило мне, что отпечаток большого пальца тот же, что и на полисах. Глядя в карман прибор, я почувствовал разочарование. Надеюсь, девушка это корыстная мёртвая девушка не Сюзан, но теперь у нас снова нет никаких сомнений в обратном. Появился ещё один биометрический атрибут родинка. А, но кому всесторонно принадлежит? Пока можно утверждать только одно: убита девушка, оставившая свои отпечатки пальцев на страховых полисах. Тем временем Шариф застаёт Кармыса в морге и требует объяснений. Да, история странная, произнёс он. шериф, когда я закончил. Но вы на ложном пути. Эта девушка погибла случайно. Я честно все проверил. Она была одна на острове, когда погибла. Есть тут еще один тип. Джейк Оукли. Он рыбачил там до половины пятого вечера, никто на остров не приезжал. Там не было никого, кроме девушки. Я тем частым гребнем прочесывал всю хижину, и весь остров могло пора как поглязться, что там никого не было. Это несчастный случай. Можешь выбросить из головы мысль об убийстве. Извините, возраил я. Но я не верю. Это было убийство, но я понять не могу, как его провернули. У вас есть я фотография? Завтрашним одним будет. Я тебя евышу. Мне нужно, чтобы была видно родинка. Можете так сделать? Конечно. Ясно. Я оставил ему свой адрес. Помянт ты шерифом Джейк Окли по сути выполнял роль межсетевого экрана, контролируя пути сообщения между сушей и островом. Можно было сказать, контролируя потоки данных. Потока по видео не было. Никто на остров не приезжал. Наконец-то хорошие парни стали использовать эти технологии. Харрис не стал дожидаться каталогие фотографий, а оставил свой адрес: harris@nationalfidelity.com. на котором шериф обещал прислать графический файл. Армс с женой после упорных поисков находят женщину, у которой сестры в своё время снимали комнату. К сожалению, она не вполняет в бедя его, но нужна информация у владеет. Беседа с ней даёт ответ на главный вопрос, завершая, наконец, процедуру идентификации и аутентификации. Считается, что мисс Джиллард погибла в результате несчастного случая. Как говорят, она мыла окно, стремянка упала, и она порезала себе артерии на запястье. Я следователь страховой компании. когда было она застрахована, и мы совершенно уверены в том, что не убили. Мы ищем информацию любую, которая может пригодиться. Мыло окна это баня и капотаскушка, мыло окна. До да жизни этого не поверила. Она и пальцем не шевельнулась, чтобы что-нибудь выпить. Они были близнецами, только одна блондинка, вторая брюнетка. Когда опалом, серьёзно одевала тёмный парик. Не понимаю, как сказать то из них там. Когда она была в приюте, вы могли как-то отличить их друг от друга. В любой момент, это её не спресси, её мысль о ножику следелся. У них Обеих не было студа, и расскажем, в чём мать родила. У Корин была родинка, по ней я всегда отличала её от сестрицы. Маленькое пятнышко в форме полумесяца, вот тут, унаткнуло от лявого пальца в себе в грудь. Вы хотите сказать, родинка была у Сьюны? У Корин, маленькое пятнышко, в форме полумесяца. Если покойница была Корин-код, претензии не имела сеть, и мы могли бы изменить иск о мошенничестве. Напоминаем попутно ещё один предмет идтичного поведения. Котоскушка по мыла окна. И продолжим с Тилами. Да, ещё нужно решить проблему с отпечатком большого пальца на поясе, на публикуешь. Эй. У нас есть отпечаток пальца корень, но он не подходит. Дав по суждениям немножко тяжёлое. Не Нам всё время казалось, что с этими отпечатками что-то не ладно. Ты ведь говорила, что корень даёт тебе зашли. Не заставило. И заставило тебя поставить свой отпечаток на пояс. А что если предположить, что всё оказалось на раз наоборот? Что это с юзом, ты дала его себе на корень? Разве не, просто... «Разве не просто было в мире поехать на Бёртвое озеро ночью, пока мы спали в Беллингтоне, надеть тёмный парик, вызваться тёмным кремом под загар и встретить нас в качестве Клорин-Коун, когда на следующее утро так доверчиво прибыли на острове?» «Ты ведь тогда сказала, что она вела себя так, будто сама стремилась дать нам свои отпечатки?» «Да ведь у нас есть отпечатки с Юном», – заразила Эллен. «Я взяла все столика зеркальца, и отпечатки совпали с теми на полисе». Однако ты же не видела, чтобы она брала его в руку, правда? Может, это было подстроено. А вдруг это было зеркальце кори, и Сьюзан выложила его настолько специально для нас. Так Сьюзан осуществляет маскарад посредством зеркальца, и спротиво-убъективно данной сестры. Тут Хармас похватывается, что Морген сделал не все, что следовало. Мне вдруг пришло в голову, и я не знаю, почему я не подумал об этом раньше, что раз кореньки на волосы, а Сьюзан глендинг, то если покоится, покойница корена, значит и волосы должны быть крашены. Я разозлился на себя за то, что не додумался до этого раньше, когда осматривал ее в Спрингвилле. Выпрыгнув из машины, я вернулся в аптеку, позвонил шерифу Питерсу. «Шериф», — сказал я, — «мне есть причина считать, что эта мертвая девушка Корин Котт». Это легко доказать. Вы не могли бы посмотреть на ее волосы и проверить, не темные ли ни у них в Корне. Уж не знаю, думаешь ли ты, сынок, что тело еще здесь влюблено плетело. Его затребовал Джек Котт. Реимация состоялась через два дня после Коронорского расследования. «Ее кренировали?» — сказал я. Вы в этом уверены, как и положено опытному хакеру, я как он подобоявился бы против уничтожения регистрации моего канала. Стиву Харрисону приходится искать другие пути. Я открыл дверь телефонной будки и постоял, вдыхая отпучной воздух, раздумывая, что делать дальше. Если мне удалось оказать, что с юзером это корень, значит, что оказывается, что корень это с юзером. Я набрал номер Алана Гудриа, что почти сразу снял трубку. Эцки. «Я в трёх минутах от тебя. Хочешь подъедать?» Прежде чем я хотел поговорить, Гудьер ждал меня одновременно. «Удвини свои корки». «Алан, с тех пор, как погиб Хоффман, я стал от тебя подозрел». «Ты организатор. Кроме того, я знаю, как убили эту девушку на Острове». «Видишь ли, Алан, если бы ты затеял только одно мошенничество, тебе это могло бы и сойти в сутки. Набава это уже перебор. Ты убил её, Алан». «Окни все время наблюдал за Островом, сказал он. Раз бы увидел, как я приехал или уехал. Хотелось бы мне знать, как ты до... «Как ты докажешь, что, что ее убил я?» Я понятия об этом не имел, пока не посмотрел сегодня утром в твое досье. Но как только я узнал, что во время войны ты служил в спецслужбах на подводной лодке, я сразу понял, как ты это проделал. Бьюсь оба заклад, что где-нибудь по озеру я отыщу костюм аквалангиста. Ты запросто мог проплыть под водой до острова, убить девчонку незаметного путь обратно. «Прелестная идея, Алла, но ты забыл про свое досье». Джейк Окли оказался плохим, и шить его указан. «Не-а». контролирует перемещение подлоды и не обеспечивает непрерывную защиту. Hermes уже разобрался с необходимостью действия по корреляционной анализе регистрационной информации. И то, что составлял компонент, который по мостам данных сотрудника вообще была, это оказалось быть гораздо чем-то не мероприятий. Вы не видишь, что это. Про эту дело Hermes рассказывает серьёзно, то есть над как объединяем Team Exodus. В моём дитаре. И здесь стояло следующее: вы сила. Но важно было купить десяток полисов для страхования от несчастных случаев. Там были минимальные низкие взносы от общей суммы на страховки на миллион. И герой должен был продать корень страховки на полмиллиона долларов посещений. А после этого кону предстояло похитить корень и доставить её на остров. Её волосы должны были осветить. А потом, если было быть таким способом, всё можно было соединить претендер страховым компаниям. Потом выперик, потом вы прекратили бы свои волосы в тёмный цвет. появились в качестве корень и забрали деньги. Сначала за дело взялся в уделе, продал корень он, страхующий её от похищения. Он был первоклассным агентом и без труда обменировал корень и страховку. Потом, дождавшись, пока наш друг Мэй так слил, он убедил главы моей компании принять ваших страховку от несчастного случая. Поскольку вместо вас должно было погибнуть корень, необходимо было позаботиться о том, чтобы ни одна из компаний не усомнилась в личности покойной. На гарантии нужно было поставить на все полисы отпечаток пальца Корина. Это взял на себя Райс. Он подождал, пока Корина пьется, и поставил отпечатки его пальца на полисы. Тем временем Гудьер свидетел за мной. Он узнал, что я собираюсь к вам, и предупредил вас, чтобы, чтобы вы подготовились. Вы взяли у Райса зеркальце с отпечатками пальца Корина и положили его на видное место, чтобы, его, чтобы я его взял. Вы знали, что я хочу встретиться с вашей сестой, и были к этому готовы. И последний и, может быть, самый важный урок нарушение информационно – нарушение информационной безопасности корпоративных систем, нередко оказываются замешаны межштатные сотрудники, владеющие информацией для служебного пользования, и способные, не вызывая подозрения, оперативно сбывать новые сведения. Внутренние злоумышленники были и остаются опаснее внешних. Хакер Джеймс Хэдли Чес знал свое дело.